Часть третья. Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Именно эта мысль заставила его встать и прийти сюда, но в его душе до сих пор зела дыра. Я прокатился на колесе обозрения в Кобы, любовался ночным городом с вершины горы Рокко, в Киото побывал на башне, о которой столько слышал, неожиданно поучаствовал в лотерее и даже заглянул в кибуны в гости к Такауками Ками. науками сидел на скамейке парка. поедая купленный в ларьке хэллоуинский данго с тыквой и смотрел на прохожих. «Я даже смог прийти в USJ, о котором так давно мечтал. Да уж, если долго находиться в мире людей, чего только с тобой не случится». Такауками, но ну Ками откинулся на спинку скамейки, неторопливо суча ногами в Варадзе. Ему до сих пор не верилось, что он может так просто управлять своими ногами. «Куда бы еще сходить? Погулять пока по Осаке?» Спросил Хиракуноуками, будто обращаясь к Варадзе. Стоило их надеть, как он пулей выскочил из храма, но до сих пор не знал, куда именно хочет попасть. Он впервые ходил по земле, многое увидел и многое испытал, но все равно его тянуло уйти куда-то еще. Он до сих пор не знал, что именно ему нужно, но почему-то его тянуло к большим зданиям. Возможно, они просто были для него в диковинку, однако ни небоскрёбы Умэды, ни огромные офисы Абена, не удовлетворили его жажды. По улице, оформленной в голливудском стиле, наперегонки пробежала пара детей, торопясь к следующему аттракциону. С улыбкой проводив их взглядом, Хирикону Кэмми встал со скамейки. В парке оставалось еще множество других аттракционов, но что-то уже торопило его и гнало еще дальше. До сих пор он прислушивался к этому голосу в глубине своей души, который звал его оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Ладно, после Осаки будет нара. После нары Вакаяма, и постепенно этот путь должен привести меня куда надо. Сколько времени займут эти блуждания? Раньше он плохо переносил долгие путешествия, хотя перемещался на спине верного сородича. Потом, когда сородич растерял часть силы, он уже и сам не мог далеко увести хозяина. Но как только Хираку науками нашел коробку с и надел их, его вдруг наполнили силы. Он не уставал, сколько бы ни ходил, и мог с легкостью стать быстрее любого ветра. Что же это за Варадзи? Не раз они были у него, почему он не надел их раньше? На все попытки вспомнить напоминали лишь бесцельное плавание по океану собственной памяти. Интересно, почему? Хирокунуаками посмотрел на Варадзи с ласковой улыбкой. Сквозь туман и мягкие стены воспоминаний пробивалось отчетливое ощущение. Почему оно такое теплое и родное? Электричка линии Кайхан была по субботниму полна иностранцев с рюкзаками и чемоданами на колесиках, но большая их часть выходила на станциях Сандзё и Гионсидзё, так что толпа быстро рассосалась. Встретившись с Ханокой, Юсихика сел на особый экспресс. Этот класс поездов Токю используется для поездок на большие расстояния. Такие поезда ездят между городами практически без остановок. Наконечные для линии Кэйхан станции демо Теперь им предстояла часовая поездка в Осаку, полное обсуждение того, как именно ловить беглого бога. «Не факт, что Хиракуно Кэме до сих пор в Осаке». Начал Кагане. «Он уже мог сбежать хоть за тысячу миль, если ворадзе действительно такое позволяют». Лис встал задними лапами на ногу Исихика, а передними на подоконник, любуясь пейзажем. Поезд как раз проехал сити и, наконец-то, выбрался на поверхность. «Если так он уже может быть хоть в Кюсю, хоть в Хоккайдо», заметил Исихика, согнал с ноги Лиса и раскрыл туристический путеводитель по Осаке, купленный на станции. Но такая нуками сказал, что в день исчезновения он отправился в Коба. Затем его заметили в Киото, сегодня в Осаке. Похоже, он решил начать с города в конце. Хорошо бы Бог согласился дождаться их в ЮСДжей, Но его вчерашняя вылазка в Киото уже доказала, что он вряд ли задержится надолго в одном месте. В конце концов, ему и самому известно, что его присутствие приводит к чересчур огромным толпам. «Этот пёс! Этот Снупи! Я никогда не уступлю звания первого среди сородичей господина Хиракуноуками!» В проходе что-то бормотал и горел от негодования Мацуба, не так понявший случившееся. Ханокова участливо смотрела на коня, выдыхавшего струи пара и раздражённо мотавшего головой. Они как могли объяснили ему, что такое аттракцион, но сородич так ничего и не понял. «Итак, что еще он, по-твоему, захочет посетить в Осаке?» – спросил Каганео Юсихико, оборачиваясь пушистым хвостом. Они купили билеты до станции Кёбаси. «Осака – огромный город. Возможно, он пойдет на Север в Умэду, или даже в Токацуки, или на юг в Намбу, или Абена. Ещё дальше на юг есть Кисавада. «Есихико!» Неуверенно обратилась сидевшая рядом Хано, как мрачно смотревшему в пути водитель Лакео. «Кажется, Хироку Ноками уже в пути». «Как ты узнала?» «Неужели у нее, помимо небесноглазия появился внутренний радар, по которому она может отслеживать богов?» В ответ на изумленный взгляд Юсихика девушка протянула смартфон. На нем уже болтался выигранный вчера брелок в виде лиса. «Я решила установить одно приложение. Подумала, что пригодится». Есихика опустил взгляд на экран смартфона и увидел приложение, показывающее текущую дорожную обстановку. А, вон оно что! Есихика невольно вытащил глаза, водя взглядом по красным линиям. С учетом новостей из USJ, бог как раз должен был находиться в эпицентре самых сильных пробок. Пробки вокруг USJ рассосались, теперь они внутри самого города. Ханока провела пальцем по экрану, Есихика перевел взгляд. Сначала они были сосредоточены вокруг перекрестка Мариномия. От перекрестка Мариномия рукой подать до замка Осака видимо, бог выбрал традиционный туристический маршрут. Но теперь сместились на юг. Ханока уменьшила карту и показала кварталы немного южнее, увидев на экране надписи Тонодзи Абена. Есихика бросился листать стать путеводитель в поисках крупных достопримечательностей этих мест. А, ну конечно! обронил Есихика, увидев в списке достопримечательность, которую многие вспоминают в самую первую очередь, когда слышат о босаке. Сутанкако.